Глава двадцать вторая. Дэнди. Бодлер был оригиналом. Его имя всегда окружали легенды. Когда друзья его богемной молодости начали публиковать свои воспоминания, все они подчеркивали резкость его высказываний, дерзкую элегантность и бесконечные провокации. Бодлер приковывал к себе внимание. В нём была своя образная странность, по словам Шамфлери, который вспоминал среди прочего его зелёные волосы. Позднее сам Бодлер назовёт свою особенность дендизмом, имея в виду книгу Барбедорвели "Дендизм и Джордж Брамм", опубликованную в 1845 году. Начиная с салона 1846 года, Бодлер определяет дендизм как современное явление, и называет двух рисовальщиков элегантной жизни Эжена Лами и Гаварни поэтами дендизма. Кто такой денди? Это праздный молодой человек, довольный собой, надменный, элегантный и непринуждённый. Его можно встретить на террасах бульвара и в саду Тюильри. Он болтун и острослов. Своё видение дендизма Бодлер кратко резюмирует в моём обнажённом сердце. Дендизм. Что это такое? Человек, превосходящий других. Это не специалист. Это человек, располагающий досугом и разносторонне образованный. Денди это реакция на демократию, последний наследник порядочного человека, старорежимного придворного. Он дилетант, и современный утилитаризм его ужасает. «Быть полезным человеком всегда казалось мне ужасной гадостью», — признавался Бодлер. «Дендизм подробно представлен в поэте современной жизни как строгая дисциплина внутри отсутствия дисциплины. Не освещенный никакими законами дендизм сам подчиняет строжайшим законам своих адептов, какими бы страстными или независимыми ни были они по натуре». У денди должна быть возможность не заботиться о деньгах, чтобы посвящать всё своё время туалетам и любовным делам. Но не деньги, не туалеты, не любовные дела нельзя назвать главными атрибутами денди. На деле в юности долгов Бодлерну ждался всю жизнь. Достаток, туалеты и любовные заботы это всего лишь отличительные признаки денди, нечто вроде символа аристократического превосходства его духа. Вот почему его элегантность характеризуется крайней простотой. Бодлер заботился о своём наряде, но одевался всегда более элеменно и одинаково. Денди это непримиримые индивидуалисты на заре эпохи массовости. Они объединяются, чтобы сохранить высшее сословие общества, элиту духа. Что же это за страсть, которая став доктриной снискала таких властных последователей? Что это за неписанное установление, породившее столь надменную касту? Прежде всего, это непреодолимое тяготение к оригинальности, доводящее человека до крайнего предела принятых условностей. Это нечто вроде культа собственной личности, способного возобладать над стремлением обрести счастье в другом, например, в женщине, возобладать даже над тем, что именуется иллюзией. Это Горделивое удовольствие удивлять, никогда не выказывая удивления. Денди может быть присыщен, может быть болен, но и в этом последнем случае он будет улыбаться, как улыбался маленький спартанец в то время, как лесьёнок грыз его внутренности. Денди стремится владеть своими чувствами и быть абсолютно невозмутимым. Это слово подразумевает подчёркнутую самобытность и тонкое понимание психологического механизма нашего мира. Однако с другой стороны, денди тяготеет к бесстрастности. Денди пресыщен или притворяется таковым из соображений тактических или кастовых. Эта новая аристократия праздных деклассированных людей ностальгически противостоит приливу демократии. Дендизм последний взлёт героики на фоне всеобщего упадка. Дендизм подобен закату солнца. Как и гаснущее светило, он великолепен, лишён тепла и исполнен меланхолии. Холодный, решительный и пресыщенный денди вырабатывает приёмы, помогающие ему держаться на расстоянии от природы. Денди должен непрерывно стремиться к совершенству. Он должен жить и спать перед зеркалом. Так в моём обнажённом сердце названа другая черта денди, не свойственная женщине, противоположность те денди. Денди находится одновременно внутри и вне ситуации. Он вечный чужак. Как герой стихотворения в прозе чужак, он местный и космополит. Он учтив и дерзок. Он наблюдатель, враг домашней жизни, бунтарь без причины. Жить вне дома и при этом чувствовать себя дома повсюду, видеть мир, быть в самой его гуще и остаться от него скрытым. Вот некоторые из радостей этих независимых, страстных и самобытных натур, которые наш язык бессилен исчерпывающе описать. Так денди вкушает и радости, и дискомфорт своей вечной двойной игры.